Джеймисон уже достаточно долго работала с Декером, чтобы не обсуждать подобные заявления. Так что просто отошла в угол и вытащила телефон. Осмотрев тело, Амус огляделся по сторонам и заметил лежащий на соседнем столе скоросшиватель. Подобрал его и перелистал страницы, быстро поняв, что в нем содержатся черновые заметки, сделанные Уолтом Соверном в ходе вскрытия Эймс.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 Они пытаются обрезать все нити, которые могут на них вывести, Алекс. Но это палка о двух концах. Всякий раз, когда не устраивают нечто подобное, то рискуют оставить что-то, что позволит нам поймать их. Насколько еще людям предстоит умереть, прежде чем мы и вправду их поймаем? Декер, который все не сводил взгляда с тела Эймс, ничего не ответил, поскольку ответа у него не было.